Глава 159. -я. Жертва и вознаграждение. На желтоватом пергаменте были неряшливо нацарапаны китайские иероглифы. 2 августа. Всё ещё серьёзнее, чем я предполагал. Историю ведь так легко манипулировать. 5 августа. Сегодня я впервые наблюдал способности высокого уровня потустороннего. Впечатляюще. Как будто произошли некие качественные изменения, будто они подобны богам. Неудивительно, что про них говорят полубоги, хотя название легендарные сущности на мой взгляд уместней. 6 августа. Но есть в этом нечто неестественное. Почему семь главных церквей так относятся к зельям? На низких и средних последовательностях они не только обеспечивают ингредиентами тех, кто решится пойти дальше, но и щедры настолько, чтобы делиться формулами и демонстрировать сам процесс приготовления. А если требуется ритуал, то и про него всё подробно расскажут, но стоит третик к высоким степеням, Как предоставляют только зелье. В этих действиях нет никакой логики. Можно было держать формулы последовательности в секрете, ингредиенты и процессы приготовления прост и давать уже готовое зелье. Она в высоких степенях делится формулы с мегаобещающими посторонними, стимулируя тех на поиски редких ингредиентов. В этом непременно должна быть некая тайна. 9 августа. События последних дней заставляют меня чувствовать беспокойство. И своими собственными руками начал промышленную революцию и подтолкнул общество в эпоху паровых машин, но тем самым выполнилословие, позволяющее злому богу сойти в этот мир? Что это значит? Условие, позволяющее злому богу сойти в этот мир? Клейннах мырлылся, его указательный палец нервно стучал по краю стола. Неужели мистер Шут чем-то обеспокоен? Это должно быть нечто поистине ужасающее. Отрин наблюдал за лидером сквозь плотный туман. И смогла кое-что понять по его непроизвольной жестикуляции. Колина на самом деле думала о церковных иерархах, но так и не пришла к определённому выводу. Даже рассматривала возможность использовать предсказания, чтобы разознать хоть что-нибудь. Да, будет почти невозможно узнать хоть что-нибудь с такими исходными данными. Я же не пророк. Но что если написать условия, позволяющие злу ма Богу сойти в этот мир? Нет, слишком рискованно. Злое бог может быть не так силён, как вечное пылающее солнце, но вот о его способностях почти ничего неизвестно. Он может быть способен проследить за мной, и нет никакой возможности определить, насколько это рискованно. Предсказывать опасность того, что даже краем затрагивает божественные сущности, уже само по себе опасно. Стоит отложить и просто понаблюдать. Действия церкви впрямь кажутся весьма странными. Интересно, какие тайны они скрывают? Может быть, я кое-что узнаю, когда духовный медиум или нет. Духовный проводник мадам Дели станет архиепископом или диаконом и войдёт в верхнюю шелона церкви. Описание раз стало заставлять меня с интересом смотреть на силу высоких степеней. Колено успел подумать о многом, пока не прекратил нервно барабанить по поверхности стола и не посмотрел на мис справедливости висельника солнца, разрешая общаться. Эльджер тут же воспользовался открывшейся возможностью. Мистер Шот Месть справедливость. Есть новая информация. Ведь адмирал Салан проник в Бэкленд с какой-то целью. Может оставаться там неопределённое количество времени и совершить нечто ужасное. Ещё известно, что это место связано с предметом, который позволит Салану быстро достигнуть высокой последовательности. Достигнуть высокой последовательности? Неужели он не боится потери контроля? Спросила Одри, вновь возвращаясь в состояние зрителя. Целон всего лишь подстороние шестой последовательности, благословлённый ветром, и между ним и высокими степенями стоит ещё одна последовательность. Эль ж ожидал этого вопроса и ответил честно. Вот поэтому этот предмет настолько важен. Конечно, это всего лишь мои предположения. Всё, что я смог добыть, Целон убеждён, что как только справится с задачей и получит этот предмет, то сразу станет раме насто королю пяти морей. Четвёртый перацких королевства над пятию. А семь пиратских адмиралов в шестью. Обычный человек может этого и не знать, но мы должны чётко себе представить, что пиратские короли по той стороне высоких степеней еле могут достичь подобной силы с помощью своих кораблей-артефактов, и чтобы сравняться с ними, Селан должен быть также силён. Вот моё рассуждение. Всё, что я знаю, это то, что НОСТА короли пяти морей по той стороне четвёртой последовательности, но не уверен в названии его зелья. Кален слушал молча, никак не выражая своего мнения. А вот сам Сонс Дерикберг так ничего и не понял из того, что сказал вестник. Парень даже не представлял, кто есть кто в его сказе, но тем не менее внимательно слушал. Казалось, перед ним распахнулось окно в другой мир. Пираты в этом мире есть те самые моряки, о которых пишут в книгах. Получается, их мир сильно отличается от Серебряного города. Похоже, что их совершенно не волнуют проклятия или твари с тьмы. Определённо, это очень любопытно. Но мистер Рашот просил меня не допытываться секретов других, это грубо, думал Дэрик, наблюдая за диалогом Весельника и Справедливости. Рассуждение весьма разумно. Конечно, это может быть и загадочный притём, способный противостоять высокоуровневому постороннему. С улыбкой ответила мисс Справедливость. Весельник обернул фана окутанного туманом мистера Шота и ещё раз тщательно обдумал свои собственные слова, потом перевёл взгляд на мисс Справедливость. Потому что я только что сказал, есть два важных момента. Первое на какое-то время целла останется в Бэкленде. И второе его месте связан с неким важным предметом. Мистер Шут, вы по-прежнему не заинтересованы. Ещё есть время, чтобы отправить последователя в Бэклендс. Добавил Элджор, но не осмелился произнести мысль вслух. Всё, что он мог делать это говорить о бениках. Мистер Весельчак, не стоит так часто намекать. Я знаю, о чём вы, но мои способности не позволяют принять участие. Более того, я не могу оставить Тангон без разрешения начальства. Колин раздражённо откинулся на спинку кресла. Но если отбросить в сторону последователя, я могу найти парочку сильных по ту сторонних. Один из них это Дейли, которая перешла на шестую последовательность, но я не могу полностью ей обо всём рассказать. Самое большее, что я могу сделать, это упомянуть о том, что Виц одмирил ураган проник в Бэкленд и живёт на какой-то улице, планирует совершить что-то. Таким образом, Делис может вовлечь ночных ястребов, делая ситуацию ещё запутаннее сложнее. Если придёт время и вы не сможете найти помощь, чтобы предотвратить трагедию, я последую по этому пути. Второй это мистер Азик. Но я не могу раскрыться перед ним как мистер Шут. У меня нет предлога, чтобы просить его о помощи. Множество мыслей пронеслось в голове у Клейна, пока он раздумывал, что сказать. "Я знаю, вы ведёте, что мистер Шут не придаёт проблеме Салана большого значения", весельник вздохнул и постарался сдержать разочарование. Затем принялся задавать мисс Справедливость вопросы о том, как движется её расследование. "В завершение, я хотел бы сказать, что мы более-менее определили район, в котором проживает Салан, и вскоре перейдём к следующей части нашего плана". Сначала Одри рассказала о своей затее, А потом мы с видом, что говорит о чём-то важном, заявила: "Но нужно больше информации. Может быть, увлечение привычке целана?" Раль жор постарался вспомнить. Любит рыбу, особенно морскую. Разрезает её на полоски и ест сырой. Любит крепкие напитки, ненавидит шампанское, красное вино и тому подобное. Сходя на берег, часто удовлетворяет свои потребности, и ему недостаточно одной женщины. Он привык к лянкам и не любит пар. Не любят быть без воды. Я имею в виду, раз в несколько дней ему нужно поплавать или погрузиться в воду. Одрис запомнила, создавая при этом мысленный портрет Салана. Будем надеяться, нас ждёт успех. Работать с вами одно удовольствие. Она улыбнулась Олджру. Моё почтение. Всё, что мог сделать Олджр это верить в несправедливость, чья власть была весьма значительна в Бекландье. Выглядело так, что Мистер Шот внимательно слушает их разговор. Но на самом деле его мысли занимал совсем другой вопрос. Он раздумывал над тем, как же доставить ингредиента сонцо и сможет ли он до них добраться. Теперь, когда он кое-что понимал в мистике, Калин инстинктивно склонился к ритуальной магии. Учитывая его успехи в этом поприще, это было вполне естественно. Просматривая архивы Ночных Ястребов, я наткнулся на записи о том, как богиня награждает артефактами своих последователей. Были записи, как предметы передавались во время ритуалов, о вовлекающих злых богов и сущностей. Не значит ли это, что я могу вознаградить кого-то, когда отвечены их молитвы, и таким образом передать им градиент? В свою предыдущую попытку я смог передать картинки и голос, но это не означает, что задача совершенно невозможна. Всё ещё может измениться, стоит мне перейти на восьмую последовательность. Есть ещё что? Можно ли перенести материалы обычного мира в мир над серым туманом? И хмм А, да, верно. Есть же ещё шаг жертв в ритуалах, обращённых к злым богам и сущностям. Могу ли я пожертвовать что-нибудь сам себе? Таким путём я, может быть, смогу передать предметы из реального мира в мир Нацермтоманом. Если попытка станет удачной, я могу получить предметы от Мес справедливость, солнца и висельника, а затем вознаграждать сам себя. Да, но жертва считается более продвинутым ритуалом, поэтому нельзя изучить его прямо сейчас. Самое важное, Это улучшить собственные способности. Колен взял под контроль свои мысли и начал слушать дискуссию других членов. Он отметил, как разговор перешёл от пират от салона к свойственным поводкам монстров. Через некоторое время он улыбнулся. На сегодня хватит. Повинуюсь. Солнце справедливости висельник сразу вскочили, разорвав связь со остальными людьми, Колен спустился из мира серого тумана. А когда оказался в своей комнате, Сразу развел духовную стяну и отдернул занавески на окнах, позволив солнечному свету залить всю комнату. На этой неделе ему предстоит несколько важных вещей. Первое это пройти проверку и перейти на восьмую последовательность, и второе сделать Шарм пылающего солнца. Его сила может превзойти мощь шестой или седьмой последовательности. Кален выглянула из окна. Завтра доклад о действиях мистера Азика придёт завтра.